Глава 34. Затишье перед борей. За 7 часов до сражения волки пришли первыми и остановились на своей части, ожидая вампиров. Ты уверен, что она не сбежала? спросила Эмма, уже подходя к холмам. Уверен, ревкнул Крис. Ну тогда где же она? Семья пробежала под моим деревом и нырнула во враг. А где? начал было Дастин но запнулся, так как едва семья прошла мимо, я спрыгнула с дерева за их спинами. Герберты обернулись, но я не удостоила их вниманием, а взглянула только на Криса. В его глазах блеснуло облегчение, и я поняла, что он слукавил, отвечая Эмме, в действительности допустив мысль, что я все-таки могла сбежать. «Вот и ладненько. Значит, все собрались». С таким же облегчением выдохнул Дастин. Когда я встала возле Криса, я едва коснулась его руки. Напротив нас на холме стояло шестеро волков. Рассел и Майк присутствовали, а вот Джонатана не было. «Ну что, идем?» — кивнула я и Дастину, и Расселу одновременно. Ведь Дастин снова оседлал вожака. «Исключительно ради шутки, когда закончится битва, я подарю им комплект для седловки». Дастин кивнул и вожак под ним резко повернул в сторону поляны. Слишком резко, видимо, забыв, что посадил на себя человека. Дастин чуть не съехал под волчье брюхо, но вовремя успел вцепиться в шерсть и сжать колени. Однако и Дастин перестарался с силой. Рассел быстро повернул голову и предостерегающе клацнул зубами. Но что больше всего меня удивило, так это реакция Дастина. Он никак не испугался огромной волчьей пасти, А уж тем более пасти выжака. И только помахал Рассел рукой, мол, иди-иди давай. «Крис, вы успели поохотиться?» Спросила я настолько тихим шепотом, что даже ему, стоящему рядом со мной, пришлось напрячь слух. Крис кивнул. Волки сорвались с места, на сей раз ограничившись ролью проводников. Мы последовали сразу за ними, ныряя в темную ночную чащу. Лес замолк. Ветер лишь изредка появлялся между деревьями, невзначай напоминая о себе. Животные спрятались по норам, притаившись перед бурей. Небо медленно затягивалось тонкой пеленой. Чувствовалось, как падает давление, и вот-вот с запада притянутся более серьезные тучи, а с ними и армия вампиров. Деревья все редели, и вскоре мы добрались до опушки. Я хотела было сразу задать вопрос Дастину, Но от удивления слова застряли в горле. «Мы одни. Мне казалось, что стая должна была уже прибыть к этому времени на место, как мы и договаривались. Но вот 10 часов, а перед нами пустая поляна. Где остальные?» — обеспокоилась я, подумав еще и о том, где может быть Джонатан. «Скоро будут», — ответил Дастин. «Джонатан проводит инструктаж в поселении, и часть волков он приведет позже». Я осуждающе посмотрела на Дастина. Ведь можно было все проблемы решить заранее. Надеюсь, оборотни хоть отдохнули и выспались. Их ждет тяжелая ночь и еще более тяжелое утро. Ладно. Вздохнула я, надеюсь, что волки опоздают ненадолго. «Дастин, пока ты здесь, я хотела бы еще раз обсудить стратегию». Парень напустил на себя серьезный вид и уже хотел сползать с волка, но почему-то быстро передумал. «Дастин, мы не кусаемся», — спокойно ответила Эмма, заметив, как Дастин выпрямляет спину, глядя на нас. «А что же вы тогда делаете?» — Эмма усмехнулась. Вампиры и оборотни последовали за мной к середине поляны. «Значит так», — начала я. «Мы с Гербертами будем ждать их в центре. Присядем и скроемся за высокой травой». «Кровавый след должен заканчиваться в паре ярдов от этого места», Вампиры будут идти до конца, ожидая в конце пути увидеть еду. Тут мы их разочаруем. У нас есть только две свободные стороны леса, где стая может расположиться. С двух других сторон находится скала и место прибытия вампиров. Теперь я обращалась только к оборотням. Разделитесь на две равные по силе группы. Вы должны держаться на расстоянии от поляны не менее чем в полумиле. Увидите выпущенный в воздух щит. Сразу выходите и берите вампиров в кольцо. Вы помните, что нельзя вступать в бой и отделяться от кольца. Держитесь вместе. Кусаться и нападать — исключительно в безвыходных ситуациях. Как только они отделят одного из вас от группы, ему не жить. Рассел кивнул. Теперь вы, я повернулась к семье. Когда на поляне появятся первые вампиры, я начну разрывать их порциями, сколько смогу за раз, не потеряв контроль. «Чужаки будут искать источник крови, и пока они будут в замешательстве, мы будем их убивать». Но вампиров целые сотни, и когда оставшиеся поймут, что еды нет, учуют запах стаи. Тогда-то волки и появятся. Наша задача — взять эти позиции до появления волков. Семья оглянулась, рассматривая места, на которые я указала. Крис. Я посмотрела на него с грустью поджимая губы. Он вопросительно поднял бровь. «Как думаешь?» «Только честно, ты справишься один?» Крис задумался и кивнул. «Мне не хотелось оставлять его одного на время боя, но выход только такой». «Значит, разберитесь, какую точку займут Эмма с Айзеком, Тайлер с Фиби и ты, Крис». «А ты где будешь?» спросил Крис. «Я буду здесь». Я ткнула пальцем на место появления вампиров. Я встану в потоке и буду убивать столько вампиров, сколько смогу, чтобы вам досталось меньше. Но часть в любом случае пойдет в обход. Лекса, ты что, пытаешься взвалить все на свои плечи? Нахмурился Крис. Не взвалю, так само свалится. Лучше буду готова сразу. Крис покачал головой и хотел было уже возразить, но я продолжила. Для нас главное не подпускать чужаков к стае. Нас они не будут так желать убить, как их. Но отбиваться точно станут. Только если все будет по плану, к моменту, когда мы вступим в бой, я уменьшу их количество на пару десятков. Последующие десять минут, пока вампиры не сообразят, что к чему, мы убьем не меньше, и когда их станет около 60, каждому вампиру останется добить еще по десятку. Думаю, это не должно быть проблемой. И не будет, кивнул Крис. Ну вот и отлично. Есть вопросы. У меня... Дастин потянул руку вверх. «Уверена, что вампиры не станут разбредаться по лесу. Тут недалеко город». «Уверена, что не станут. Все-таки их цель — волки. И как только они их увидят, то ничего не будут хотеть так сильно, как убить их. А до этого их будет держать на поляне запах крови». «Звучит подозрительно легко», — сказала Эмма. «Потому что так и есть», — ответила я. «Но раз вопросов больше нет, тогда исследуйте поляну», Но не сильно топчите траву. Особенно в том месте, где мы будем прятаться». «А ты что будешь делать?» — спросила Фиби. Но я уже отвернулась от семьи и пошла в сторону скалы, не желая с кем-либо говорить. Мне нужно настроиться на битву, собраться с мыслями и решить вопрос, что делать, если мой план не сработает, и я увижу, что кто-то из семьи не справляется или чужаки смогли добраться до оборотней». Волки изредка на меня поглядывали, но с гораздо большим интересом они следили за разведенной гербертами активностью. Они с таким пылким энтузиазмом отнеслись к моей просьбе, что у полены не было и шанса. Они готовы были исследовать каждый ее дюйм. Я с шумом завалилась на землю, раскинула руки и с тяжелым выдохом принялась раздумывать о своих дальнейших действиях. Кружевные облака неслись над головой с жуткой скоростью. Но только те, что прикрывали собой другие, более массивные, плотные и темные тучи. В воздухе пахло хорошо знакомым мне мхом и хвоей, с тонким, еле уловимым ароматом соли, который можно было почувствовать, только имея такое хорошее обоняние, как у вампира. Спустя какое-то время, когда я полностью утонула в своих мыслях, голоса на поляне стали звучать очень далеко. Я не почувствовала приближения комков, не услышала ни шагов, ни биения сердца. Только в какой-то момент между моим лицом и затянувшимся облаками серым небом появилась большая трехцветная морда. Волк с любопытством осмотрел меня горящими глазами, а я замерла от неожиданности, успев только удивленно открыть рот. Его заботливый взгляд, с небольшой долей беспокойства, выжег плохие мысли из моей головы и заставил снова посмотреть на ситуацию по-другому. «Ведь сейчас он рядом, и я могу им любоваться», Что еще для счастья нужно? В глазах Джонатана я видела то же, что видела и вчера по дороге к поляне. Будто он по мне скучал и сейчас рад меня видеть, но этого просто не может быть. Тогда почему он все еще стоит над моей головой? С любопытством рассматривая лицо, будто выискивая в нем признаки той боли, которую ему пришлось увидеть сегодня утром. Внезапно волк встрепенулся и поднял голову. Придя немного в себя, как после шока, я села, смотря в ту же сторону, что и Джонатан. Все присутствующие на поляне смотрели на нас. Крис был особо насторожен, будто боялся, что волк вот-вот меня съест. Оборотней особо не прибавилось. Кроме Джонатана, появилось еще 10 волков. «А где остальные?» Джонатан внимательно посмотрел на меня, будто отвечая. «Главное, чтобы не слишком тянули», — кивнула я, наконец поднявшись на ноги, и стряхивая землю с джинсов. «Думаю, уже можно прокладывать маршрут». «Как раз это мы и хотели обсудить», — крикнул Дастин. «А хороший у него слух, да?» — улыбнулась я, поворачиваясь к Джонатану. Волк фыркнул, покачиваясь в уже привычном для меня волчьем смехе, и мы пошли к Дастину. Вампиры подтянулись к нам, Крис встал между мной и Джонатаном. «Прокладывание маршрута, думаю, займет не дольше часа». «Но вот о чем мы подумали», — сказал Дастин. «Нужно, чтобы кто-то из вас проверил след. Так сказать, на всякий случай». «Идея хорошая, но чтобы все было идеально, думаю, лучше оставить в лесу только запах крови и оборотни. «Лекса, я не думаю, что кто-то из новеньких обратит внимание на запах другого вампира, когда под ногами ручьи из крови», — заметил Крис. Дастин как-то нервно закашлял, я уже было подумала, что его смутили слова Криса о ручьях крови. Но оказалось, что закашлялся он от смеха. Увидев, что он слишком сильно привлек к себе внимание, Дастин поспешил объяснить. «Простите, просто оборотни сказали, что у нее не такой резкий вампирский запах, как у остальных». «У кого?» — удивилась я, округлив глаза. «У тебя!» — не успела я и рот открыть как ко мне прильнули все 23 присутствующих на поляне носа, за исключением носа Дастина, и принялись беспардонно обнюхивать. «А ну прекратите!» Я отмахнулась рукой, пытаясь прихлопнуть слишком длинные носы, но смогла достать только до Криса. «Очень смешно, Дастин». «Это правда?» — кивнул Крис. «Ты и правда пахнешь немного по-другому». «И что это значит?» Возмутилась я, не зная, хочу слышать ответ или нет, но на всякий случай я и сама поднесла свою руку к носу и сделала глубокий вдох. Ну, не знаю, по мне вампир как вампир. Джонатана все еще трясло от смеха, и, глядя на него, я и сама не смогла не улыбнуться. «Ты же не совсем и вампир, верно? Точнее, не только вампир», как ни странно, ответил мне Дастин и, закатив глаза, добавил. «Мы маршрут прокладывать будем?» Или предпочтёте перед битвой друг друга обнюхивать и обсуждать запахи?» «Будем». «Значит, ты, Лекса», — строго начал Дастин. пойдешь с Джонатаном и его волками к обрыву, когда они проложат маршрут. Тебе сообщат, и ты проверишь, насколько хороший след. Ясно?» «Так точно, капитан», — улыбнулась я. Дастин было смутился, но потом расправил плечи и горделиво поднял подбородок. «Дастин, тебе бы поскорее скрыться в поселении. Твое присутствие на не становится небезопасным. Я дождусь, пока вы вернетесь, а потом Рассел подкинет меня до поселения». Вожак не согласился, навалившись на Дастина боком. Парень качнулся, но устоял. «Ну не ты так, Майк или Джон, или Мейсон, Какая мне разница? Разберитесь сами». Мы бросились бежать по безмолвному ночному лесу. Вулки неслись впереди ровненькой цепочкой — ловко лавируя между деревьями, практически не касаясь лапами земли. Мы с Джонатаном немного отставали. Точнее, я отставала, потому что оборотни неслись уж слишком быстро, а Джонатан просто бежал рядом со мной. Какое я сейчас испытывала счастье! Я отгоняла это чувство, старалась не подпускать близко к сердцу, но каждый раз, когда Джонатан смотрел на меня, я снова трепетала и не могла не улыбнуться ему. Даже в минуту моего падения он не оставил меня одну. Конечно, мне хотелось верить, что когда я утром сбегала к океану, он не просто провожал меня до обрыва, а хотел поддержать и быть рядом. Это такие мечты, за которые очень опасно цепляться, ведь в них можно утонуть и перестать воспринимать реальность такой, какая она есть на самом деле. Подул сильный соленый ветер, и через пару мгновений мы с волками выбежали к опушке, С которой открывался бушующий океан. Я осмотрела обрыв и пошла к нему, стараясь отдалиться от обозначенного чужаками места по меньшей мере на сотню ярдов. Свистните, когда закончите. Обернулась я к Джонатану и спрыгнула. Ну, как спрыгнула? Сползла. Зацепившись за выступ скалы между океаном и краем обрыва, я разлеглась на нем, сложив ноги бабочкой, и уставилась на горизонт. Подумать только, Через несколько часов все то, к чему я стремилась, последние пару недель свершится. Я выполню обещание, данное самой себе вести и стае. Безусловно, это только первая попытка августа. За ней непременно последуют другие. И все же приятно первый раз кого-то спасать, а не наказывать. Океан бушевал. Шторм только начинался. На горизонте волны вздымались ярдов на пять, но, доходя до берега, немного успокаивались. Вся водная поверхность была усеяна белыми пенистыми гривами наперегонки мчащихся вперед барашков из волн. Ветер непрерывно дул в лицо с такой силой, что если бы я намертво не уцепилась двумя руками в скалу, то меня непременно сдуло бы в воду. Волны с грохотом ударялись о скалу и щедро одаривали меня холодными брызгами. Спустя пятнадцать минут... Волосы были усеяны крохотными бусинками, а штаны и кофта неприятно липли к коже. Еще через 20 минут волосы были совершенно мокрыми, вода стекала ручьями по лицу, и я начинала злиться. Далеко-далеко за горизонтом еле заметно блеснуло небо, и раскатистой волной прошелся едва слышный гром. Через несколько часов гроза будет над нашими головами. Я никогда не плавала в океане в шторм. Мне кажется, это жутко весело — нырять из волны в волну, спускаться по ним, как по горкам. Жаль, сейчас на это нет времени. Мысли прервались, когда что-то с небольшим шумом вырвалось из скалы и полетело прямо мне в лицо. Я фыркнула и отмахнулась от неприятного материала. Кусок, плохо закрепленный в камне вонючей ткани, стремительно унесся прочь. От резкого движения в сторону Мокрые волосы упали на лицо и намертво к нему прилипли. Еще немного. И я закиплю так же, как и этот океан. Закрыв глаза, я перевела дух, и перед глазами сразу всплыло прекрасное лицо Джонатана. За него я и ухватилась. А еще я вспомнила любимую мелодию своей мамы, которую она сама же сочинила, и незаметно для себя я стала напевать все еще незабытый мотив. Она часто пела для меня, когда я была ребенком. Мама рассказывала, что одно время я сильно болела, температура не давала мне уснуть, будила среди ночи, и единственное, что помогало, — это ее голос. А он у нее был волшебный, мелодичный, нечеловеческий. И сейчас, вспоминая его, я могла бы сказать, что голос у моей мамы ангельский. Ураган внутри меня стихал, а снаружи только усиливался. Но я уже была далеко не здесь, — мысленно представляя, что было бы, если бы я никогда не стала вампиром. Джонатан родился бы на юго-западе Англии пять сотен лет назад. И мы повстречались бы еще тогда, не разделенные на монстров и тех, кто рожден этих монстров убивать». Над головой что-то хрустнуло, клацнуло, а потом заворчало. Я нехотя открыла глаза, отпустив свою мечту назад в подсознание, и подняла глаза Трехцветный волк крутил головой, наклоняя ее то влево, то вправо, а потом сложил пасть в подобие трубочки и что есть силы выпустил через нее воздух. Прости! засмеялась я. Забыла, что волки не только не говорят, но и не свистят. Но ты потренируйся на всякий случай. Волк фыркнул. Океан разыгрался не на шутку. Я перепрыгнула через край и встала возле Джонатана. Остальные волки исчезли. Оно и не мудрено, ведь им пришлось проливать кровь в человеческом виде, и сейчас они наверняка отдыхают на поляне. «Как они себя чувствуют?» — забеспокоилась я, осознав, что как минимум 10 оборотней сейчас не в лучшей форме. Надеюсь, они успеют восстановиться до битвы. Волк кивнул. Почему это огромное животное меня совсем не пугало? Рядом с другими волками я ощущала первобытный страх, всплывающий из глубин подсознания будто они намеренно вселяли его в меня. Но в глаза Джонатана я смотрела с удовольствием, и мне не то что не страшно. Мне спокойно, я будто... будто находилась дома, там, где и должна быть. Мне захотелось прикоснуться к нему, и я совершенно неосознанно протянула руку. Всего на одну секунду, на короткое мгновение, и не больше, Джонатан навострил уши, осмотрел тянущуюся к нему руку и сделал маленький шаг ко мне. Я ощутила кончиками пальцев его мягкую, теплую шерсть. Все во мне трепетало. Сердце замирало от радости, и мне захотелось, чтобы волк обернулся, и передо мной стоял мужчина, который заполнил все мои мысли, поселился в моем сердце и душе. Все предостережения исчезли, и я всем своим сердцем жаждала взглянуть в его глаза сейчас. Ветер переменился, и я уловила яркий, сладкий аромат свежей крови. Я застыла, почувствовав, как сильно сжимается мое горло, как рот наполняется ядом, как я сама себе внушаю, какая может быть сладкая эта кровь, наверняка вкуснее самой амброзии. Я отдернула руку от волка, сжала кулаки и стеснула челюсть. Стараясь не обращать внимания на изучающий взгляд Джонатана, я закрыла глаза и двинулась вперед, полагаясь только на свое обонение. Было опасно передавать контроль чувствам, Ведь они могли взять надо мной верх. Но только так я смогу понять, как себя будут чувствовать пришедшие в этот лес вампиры. Я мысленно поблагодарила судьбу за мою способность, которая убережет того, на кого я могу покуситься и напасть. С каждым шагом я почти что ощущала эту кровь на вкус. Я старалась не подходить слишком близко к самому следу, чтобы не измазаться кровью. Должна признаться, что оборотни потрудились на славу. Запах действительно сильный и яркий. Он окружал меня, щекотал ноздри, дразнил пылающее от жажды горла. Видимо, кровь Джонатана и правда на меня не действует, потому что у остальных его собратьев она более чем аппетитная. Я неслась по лесу, мысленно надеясь, что этому испытанию скоро придет конец. Горло сжалось в тисках, его резало и жгло, будто мне приходилось пить раскаленное железо и глотать битое стекло. Я кипела изнутри, варилась в собственном яде. Он обжигал тело и пульсировал в висках. Я могла сейчас думать только об одном: какова же на вкус эта кровь? Голод, что из-за способности давным-давно стал моим вторым я, сейчас взял надо мной власть. Жутко, что Джонатан видел мое истинное лицо слышит, как из груди вырывается сдавленное рычание монстра. Он знал, что в данный момент. Я хочу крови его собратьев». Деревья закончились. Я ощутила, что оказалась на открытом пространстве и распахнула глаза. Герберты стояли, прижатые к скале, с таким ошарашенным и перепуганным видом, будто волки их тут беспрерывно и безжалостно запугивали. Вокруг столпилась стая. Я замерла, переводя дух и приводя в порядок мысли, изо всех сил стараясь справиться с жутким желанием и болью в горле. «Ну как?» — спросил Дастин, делая шаг ко мне. «Не подходи». Сквозь зубы процедила я. Мое тело все еще трясло, а из груди вырывалось рычание хищника, которое я всеми силами пыталась подавить. Голод меня не отпускал. Дастин застыл. Вулки притихли и насторожились. В одну секунду возле меня оказался Крис, обхватив мои плечи и становясь между мной и Дастином. «Не дыши». Прошептал он, наклоняясь прямо к моему уху. «Не думай о том, что чувствуешь сейчас. Вспомни наши тренировки. Помнишь, как тебе было весело, когда в очередной раз Эмма психовала из-за нас?» Я кивнула, понимая, что именно делает сейчас Крис, и подчинилась словам, слушая только его голос. «А помнишь поездку на мотоцикле? Ты на меня тогда жутко злилась? А мне, по правде говоря, от этого было только веселее». «Я злилась на тебя не всерьез. Я заметил это, улыбнулся он, погладив меня по волосам. Я понемногу стала расслабляться, передавая контроль не чувством разуму. А помнишь, когда мы вернулись из города, и ты увидела, как София готовила для Мэри. Видела бы ты свое лицо со стороны, будто на твоих глазах софию превратилась во льва, жонглирующего обезьянками. Я сдавленно хихикнула и совсем успокоилась. Горло перестало сжечь. Голод постепенно уходил, и я больше не думала о крови. Только теперь мне стало еще хуже, чем прежде. Ведь я осознала, что мы стояли в полной тишине. Нас окружила стая из сорока волков, которые все это время наблюдали за тем, как вампир мучится от жажды. Но хуже всего, что за моей спиной стоял он. В который раз, видя мою плохую сторону, а сейчас худшую из всех, мне захотелось провалиться сквозь землю. «След очень сильный. У вампиров нет никакого шанса пройти мимо и уйти в другую сторону», громко сказала я, не поворачиваясь ни к Дастину, ни к Джонатану. «Спасибо, что согласились проделать подобное». «Это точно сработает?» — спросил Дастин, и по его голосу я поняла, что парень стоял гораздо дальше, чем он был, когда я только пришла. «Да, нет никаких сомнений, что армия пойдет именно по этому следу. К рассвету они будут здесь».